Римское гражданство в своей массе и в рассматриваемую эпоху сохраняло еще высокие качества. Могучий гражданский дух, сделавший возможную победу над Ганнибалом, здравый смысл и какую-то полуинстинктивную готовность жертвовать удобствами данной минуты для достижения серьезных и прочных результатов в будущем. Тому направлению, какое начинало преобладать в государственных делах, Лучшая часть гражданства была в оппозиции. Но механизм, через который гражданство могло влиять на дела, явно становился все менее и менее пригодным, менее подходящим к новым условиям жизни римского государства. Римская община была уже слишком многолюдна и разбросана по Италии, чтобы ее члены могли сознательно и осмотрительно избирать должностных лиц республики. Мировой державе, какой стал Рим, неизбежно приходилось решать такие вопросы, в которых совершенно не могли разобраться случайно явившиеся на сходку земледельцы. И все чаще и чаще народное собрание постановляло решения непоследовательные, неосновательные, и начинало играть роль почти глупую. Большинство избирателей были еще вполне честны, и к прямым подкупам прибегать было нельзя но денежными тратами все-таки можно было многого достигнуть. Должность Эдила. Эдил, выбранный должность, первоначально помощник плебейского трибуна, позже ведал благоустройством города. Отсюда происходит и слово «эдикт», то есть распоряжение должностного лица. Должность Эдила мог получить только тот, кто высказывался в том смысле, что необходимо доставлять народу пышные празднества и зрелища. А на следующей должности выбирались лишь те, кто в должности идила устраивал великолепные празднества и доставлял столичной черни хлеб по дешевой цене, хотя бы и собранный в провинциях несправедливейшими путями». Фламини, добиваясь во время Ганнибаловской войны консульства, устроил игры с небывалой роскошью, был избран в консулы и проиграл битву при Треземенском озере. Великолепие народных игр осталось, однако, мерилом, по которому избиратели оценивали различных кандидатов. В высшей степени вредно было влияние на народное собрание вольноотпущенников. Являясь на собрании в большом числе, Они голосовали в том смысле, как указывал им патрон, и нередко давали перевес с таким постановлением, которым вовсе не сочувствовало большинство полноправных граждан. Все это расшатывало в глазах гражданства авторитет Сената. И две партии начали требовать изменения всей системы управления. Но в направлениях диаметрально противоположных. Одна партия желала усиления демократического элемента за счет власти Сената, другая, так называемая партия реформ, мечтала о возвращении прежних порядков управления и старинных римских нравов. Главою и типичнейшим представителем партии реформ был Марк Порций-Катон, 234-149 годы. Он родился и вырос пахарем, храбро сражался в течение всей Ганнибаловской войны, от битвы при Тразименском озере до битвы при Заме. Один видный аристократ, сознававший все недостатки сенатского управления, познакомившись с Катоном, оценил качество этого человека и ввел его в политическую деятельность. Катон быстро выдвинулся, был консулом, цензором, получил триумф. Катон был человек железного здоровья, храбрый, безупречно честный, человек определенных твердых убеждений, непреклонно строгий к себе и другим. Остроумный, бойкий и резкий на язык, он неутомимо восставал против всяких нарушений духа и буквы законов и беспощадно призывал к ответственности всех, за кем знал злоупотребление. Но Катон только и мог бороться против отдельных лиц и отдельных злоупотреблений. И он, и вся его партия были совершенно не способны охватить вопрос шире, выяснить общие причины вредных явлений и бороться против этих причин.